Глава 9, 1941 год Незнакомец растворился в свистящем сумраке. Шаров оглянулся, пытаясь сообразить, куда он мог пропасть. Но тут же понял, что это бесполезно. Вокруг не было ни души. Темный вал стадиона выглядел тревожно и обреченно. Он терпеть не мог пустые стадионы и старался не приезжать на соревнования сильно заранее. Хотя откуда взялась такая привычка, или, точнее сказать, почти невроз, ему самому было непонятно. Пару раз, когда он являлся к забегом забегам впритык, практически не оставив времени на разминку, Петр Андреевич, тренер, чуть ли не выгнал его. Он, конечно, понятия не имел, что Илья успел хорошенько размяться. Только не на стадионе, а рядом в сквере с миниатюрным фонтаном в виде пухлого бронзового купидона где располагалась небольшая физкультурная площадка». Удивленная пенсионерка, глядя на молодого человека в спортивной форме с надписью «СССР», на спине, который интенсивно разминался, поглядывая на гудящий стадион, морщили лбы, пытаясь припомнить смутно знакомое лицо. Но вряд ли кто из них мог подумать, что это сам Илья Шаров, молодая звезда легкой атлетики, у которого через считанные минуты состоится забег на стадионе «Локомотив», а он с невозмутимым видом выполняет выпады и приседы, заставляя молодящихся мужичков и женщин слегка за 50 подбирать животики и бодрее вращать туловищами и остальными частями тела. По невидимой чаше стадиона прокатился порыв ветра, загудел в судейской башне, заставил вибрировать пустые флагштоки — Ему показалось, что стадион ожил, задрожал переливающимся многоголосием в предвкушении поединков. И вдруг где-то там, скрытые высокими стенами чаши, грянул выстрел, до боли похожий на звук стартового пистолета. Шаров инстинктивно дернулся. «Видение тут же пропало, а выстрел, судя по всему, был настоящим». Раскатисто эхо прокатилась в воздухе, отразилась от серых стен и повисла совсем рядом. «Стой!» — раздался резкий голос. «Стой, кому говорю!» — кричали со стороны центрального входа. Именно того, где на фотокарточке он позировал рядом с незнакомым мужчиной, удерживая подмышкой светлую сумку, набитую деньгами. Шарос слегка присел и, озираясь, медленно попятился к раздевалке. Кричали явно не ему. Но в полутьме озаряемой, то и дело выскакивающей из-за туч луной, в точности ничего нельзя было утверждать. Укрывшись позади бетонного блока, он состорожно выглянул. Тяжело ступая со стороны стадиона к дороге вдоль поля, откуда он пришел, пробежали двое мужчин с винтовками в руках. Через пару минут за ними последовал низенький человек в штатском. В руке его сверхнул пистолет. У светлой дорожки, огибающий стадион, мужчина вдруг остановился и, поигрывая оружием, уставился в сторону раздевалки. Их разделяло метров сорок. Шаров почувствовал, как по спине побежали капельки пота. Ветер вдруг умолк и стало необыкновенно тихо. Только далекая канонада на западе, словно неуместный фон, нарушала эту тишину. Мужчина переступил с ноги на ногу. Под его ботинком скрипнул песок. Он кашлянул, хрипло и натужно, Сплюкнул мокроту и злобно выругался. Ни жив, ни мертв, Шаров вжался в холодную шершавую стену. Если придется бежать, то куда? Он смотрелся в темноту. За лесной полосой, ограждающий стадион, не было видно низги. Там дальше высокий забор. Если придется бежать, его нужно будет перепрыгнуть. Шаров затаил дыхание, сжался, как пружина, готовый сорваться в одно мгновение. Каждая клеточка его организма напряглась, будто бы он застыл на старте. Стадион замер, боясь вдохнуть, и невидимые зрители уставились на судью. Мужчина вновь шаркнул ногой, протяжно, словно растирая что-то. И тут до Шарова долетел запах табака. Штатский курил, оглядываясь по сторонам. Затем он бросил папиросу на землю. Посмотрел на лестницу, ведущую к стадиону, и быстрым шагом направился в догонку убежавших вперед бойцов. Шаров осторожно выглянул из укрытия. Мужчина вышел через приоткрытую в заборе калитку, обернулся, замотал ее цепью. Однако замка на цепи не было. Еще раз окинув взглядом стадион, штатский растворился в тени. Выждав еще минут десять, он вдруг почувствовал сильную дрожь. Тело словно заколотилось в судорогах. Холод. Смертельная опасность давали о себе знать. И когда, наконец, начальник патруля ушел, напряжение рухнуло. Шараф опустил ладони на мокрую землю, сосчитал до 10 концентрируя в животе комок жара, как делал перед забегом, и когда дрожь отступила, рывком поднялся. Пригнувшись, он побежал в сторону калитки. Нужно было уходить, пока сюда не пришел еще кто-нибудь». У поворота он замедлил бег и посмотрел на лестницу стадиона. Глаза, привыкшие к темноте, выхватили пятно, бесформенное, словно куча грязи, которых здесь, да и по всему городу было предостаточно. Оно, тем не менее, выглядело как-то пугающе. Поборов искушения тут же выбежать за ограду, Шаров прислушался и подбежал к этой куче. Нагнувшись, чтобы разобрать в темноте, что же это он тут же отпрянул. На него смотрели безжизненные стеклянные глаза мужчины, с которым он только что разговаривал в раздевалке. «Тренер», — прошептал он на камене от ужаса, поднял взгляд и увидел ту самую арку, где была сделана фотография. И вдруг солнечный погожий день, наполненный смехом, счастливыми голосами людей, гулом стадиона, всплыл в его памяти с удивительной ясностью, как будто все это было только вчера. Он стоит у арки рядом с тренером, мимо прошла влюбленная парочка, и он окликнул их. Ребята обернулись. Увидев спортсмена в майке «Динамо», сразу же узнали его и заулыбались. «Андрей Викторович!» — воскликнул парень. «Неужели это вы? Правда?» Он кивнул и тоже широко улыбнулся. «Не могли бы вы меня сфотографировать с моим тренером?» — попросил Шаров парня, и тот сразу же согласился. Щелкнул затвор камеры. Шаров повернулся, продолжая улыбаться, и поймал во взгляде тренера какую-то тень, будто что-то пролетело между ними темное и неприятное. Он покрепче сжал сумку, которая приятно согревала тело, и потянулся за камерой. Девушка спросила, «А вы не дадите нам автограф? Извините, больше не на чем писать», — смущенно сказала она, протянув коробку конфет, «на обратной стороне». Шаров повернулся к тренеру. «Позвольте ручку, Александр Андреевич». Тот вынул из нагрудного кармана ручку. Шаров ненароком коснулся его пальцев. Несмотря на теплый вечер, они были холодные, как лед. Он расписался на коробке конфет, и ребята пошли на стадион, оставив спортсмена и тренера возле арки. «Пора», — вдруг сказал мужчина. «Осталось пять минут». «Ты, как всегда, опаздываешь». Он пристально посмотрел на Шарова, и во взгляде его промелькнулся тот же странный холод. «Может, он догадался или как-то узнал?» — подумал Шаров. «Нет, этого не может быть!» «Держите камеру!» — он протянул фотоаппарат тренеру. «Я побежал на старт!» «Сумку тоже давай!» «Куда ты ее там денешь?» Шаров улыбнулся, но улыбка вышла натянутая, неестественная. «Да тут у меня ничего важного! Кину там на скамейку, никто не возьмет!» Тренер посмотрел на него, как бы взвешивая свой ответ. Затем покачал головой и как-то грустно сказал. Главное, не забудь потом, где оставил. Шаров посмотрел на лежащее тело, опустился перед ним на корточки и с трудом пересиливая себя, полез во внутренний карман трупа. Рука прикоснулась к чему-то теплому и влажному. И ему на миг показалось, что человек еще жив. Едва не закричав, чтобы позвать на помощь, Шаров другой рукой попробовал найти пульс на шее, но тщетно. Он был мертв. Наконец, начупав бумажник, он вытащил его и увидел, что пальцы окрасились в темный цвет. Быстро сунул бумажник в карман, он вытер руку о штанину тренера. «Александр Андреевич», — прошептал Шаров, — «что же вы меня не остановили?» Он поднялся на ноги. Голова кружилась. «Не забудь потом, где оставил». Горели в мозгу слова тренера. Где же он мог спрятать деньги? Наверняка это был не единственный раз. Где-то был тайник. Деньги сейчас очень бы ему пригодились. И не только ему. Шаров снова посмотрел на неподвижное тело тренера, которого он никогда не видел. По крайней мере, в той, другой, будущей своей жизни. Вздохнул, осторожно прикрыл веки покойнику, поднялся и побежал в сторону калитки. Нужно было спешить. Он вдруг подумал о том, что дети, его дети, за которых он в ответе, наверное, уже узнали правду. Не ту, которую сообщила им на словах странная девочка. Как ее звали, кажется, Катя. А правду, когда небо кипит разрывами зенитных снарядов, тебе в спину кричат «Стой, стрелять буду!» и странные люди, источающие тьму и опасность, Возникают из ниоткуда, словно предвестники ада. Делают свое дело и уходят, оставляя тебя наедине с самим собой и немым вопросом. Когда же придет моя очередь? Шаров осторожно прокрался вдоль изгородя. Дорога, куда убежал патруль, или кем они были, выходила на шоссе, по которому текла людская река. Из-за холма людей не было видно, но постоянный гул, доносившийся оттуда, чем-то походил на странное бесконечное песнопение, застрявшее на одной бесконечной низкой ноте. Он поежился, припомнил адрес, который сообщил ему мужчина в раздевалке. Для того, чтобы туда добраться, нужно было выйти на Щелковское шоссе, а значит, и на Большую Черкизовскую, и избежать встречи с людьми не удастся. Запахнув пальто, он быстрым шагом направился вперед, отмечая взглядом все опасности, которые могли поджидать. Не доходя Черкизовской, слева он увидел большой деревянный дом. На фасаде висела большая прямоугольная табличка с нарисованными большими черными буквами «МИЛИЦИЯ». На ступенях стоял человек и всматривался в бесконечную толпу. Он был в кожаной куртке с ремнями крест-накрест. На боку висела кобура. Мужчина молча курил. Шаров сразу понял, что встречи с ним не избежать. И, скорее всего, ничего хорошего это ему не сулило. Слева на дорожке застыл легковой автомобиль неизвестной марки. А чуть дальше, немного не доходя до самого дома, стоял небольшой деревянный стенд. Шаров слегка притормозил и скользнул по нему взглядом. Нужно было придумать, что сказать милиционеру, откуда и куда он направляется и зачем. — Был бы он в толпе, вопросы бы не возникли. Но он идет со стороны стадиона, а там ни одного человека и только что пробежал патруль, который застрелил, как они, наверное, подумали, мародера или нарушителя, а на самом деле его тренера. А мысли лихорадочно прыгали в голове. Он замер у стенда, даже не пытаясь посмотреть, что там написано. И когда на плечо легла тяжелая рука, А глаза защипало от ядреного папиросного дыма, он вздрогнул. Душа ушла в пятки. Кого-то узнаете, услышал он хрипловатый, но довольно приятный мужской голос. Шаров не сразу понял, о чем спрашивает мужчина. Первой мыслью было, что вопрос касается тех людей, что идут по черкизовской. Беглецы и беженцы с западных окраев страны. Откуда ему знать их? Но когда первая растерянность прошла и взгляд сфокусировался на доске, он вдруг увидел, что сверху написано «Их разыскивает милиция». Они же пять или шесть портретов, нарисованных и размноженных с таким отвратительным качеством, что вряд ли кто-то бы опознал в этих людях преступников, даже если бы столкнулся с ними нос к носу. Шаров медленно переводил взгляд с одного лица на другое. «Угадать общие черты, конечно, можно было, но не более того». Мужчина терпеливо ждал, и Шаров понял, что тот особо никуда не спешит, потому что зажал свою жертву в угол. Он даже не спешит выяснить, кто стоит спиной к нему, изучая доску. Время, казалось, замерло. Замер поток людей, замерли неразличимые разговоры и гул самолетов в небе. Шаров посмотрел на последний портрет. Он не сразу понял и даже не разобрал лица. Нарисованный от руки фоторобот был сильно потрепанным, будто бы провисел здесь несколько лет. На него смотрело жесткое худое лицо. Короткий ежик-волос, надменный прищер, выдающиеся скулы, тонкий прямой нос с горбинкой. На лбу то ли бороздка, то ли морщина, странная для столь юного возраста, а может быть и шрам. Гипнотизирующий взгляд, который угадывался даже на этом невзрачном портрете, буравил с неумолимой жестокостью. «Неужели узнаете?» Снова раздался голос мужчины. Потрясенный фотороботом, Шаров совершенно забыл о его присутствии. «Да, то есть, кажется...» Он повернулся, и мужчина, оказавшийся обладателем довольно неприятной внешности для такого красивого баритона, слегка отпрянул. «Ба!» — выкрикнул он, — «это же вы!» «А я думаю, кто это со стадиона идет?» «Сейчас я быстро проверю его документы». «А это сам Андрей Емельянов!» «Не может быть!» «Глазам своим не верю!» Шаров сконфузился, улыбнулся в своей самой чарующей улыбкой и развел руки. «Пришел вот попрощаться на фронт». Шаров кивнул. Мужчина мечтательно задумался. «Да, были дела!» Он глянул в сторону стадиона. «Там наши только что нарушителя поймали. Не видели?» «Нет. Я только со стороны посмотрел. Ничего не...» «А помните, как вы Коновалова на десятке перегнали на финише?» Мужчина покачал головой. «Тогда ведь конь был первым, на вас никто и не ставил». «А я...» — он хитро подмигнул. «Поставил на вас всю получку. Нам, конечно, нельзя, запрещают, но...» Шаров снова улыбнулся. «Если тихонечко, то можно». «Точно!» «И забрал тогда пятнадцать тысяч. Представляете?» Шаров присвистнул. «Наверное, вы и сами не ожидали, что выиграете. Или знали с самого начала?» «Всегда хотел задать вам этот вопрос», — признался чекист. «И если бы он помнил...» «Однако ради того, чтобы беспрепятственно продолжить свой путь, вспомнить нужно было». — Я хотел победить, — сказал тихо Шаров. Голос его прозвучал неестественно, будто бы принадлежал не ему, а был украден у того, второго человека, тоже бегуна по имени Андрей Емельянов. — Очень хотел. Мужчина кивнул. — Ну, — медленно произнес он, — иногда хотеть мало, если бы все хотели и тут же получали. — Так нет же, так не бывает. Шаров засунул руки в карман пальто. Вы же сильно хотели и получили. Да уж. Но, наверное, это все же благодаря вам, а не потому, что я что-то там хотел. Вы тренировались, они просто хотели. Еще как тренировался. Ну вот видите. А я выиграл, получается, просто так. Вы рисковали. Да разве это риск? Он вдруг указал рукой на портрет, который притянул внимание Шарова. Вы же его узнали. Я за ним бегаю уже пять лет. — Сейчас, конечно, не время, да и пропал он куда-то, но я должен спросить. — Может, вы его видели? Мысли в голове Шарова лихорадочно засуетились. Что ему ответить? — Врать бесполезно. Похоже, этот человек видит людей насквозь. — Такое ощущение, — медленно сказал он, глядя чекисту прямо в глаза, — что я видел его на стадионе. Он сидел в первом ряду недалеко от линии старта, но это было давно. — Кажется, в тридцать седьмом. — А больше нет, не приходилось. Мужчина вздохнул. — Да, не густо. Изворотливый гад. Не удается даже выследить как следует. Всегда на шаг впереди. Шаров вышел немного, а потом спросил. — А что он такого сделал-то? Чекист как-то странно ухмыльнулся и покачал головой, докуривая папироску. — Маньяк он. — Вскрывает людей, как консервные банки. — «Похоже, это доставляет ему удовольствие». Шаров почувствовал, как мороз пробежал между лопаток. «Он серийный убийца?» «Да. Но поймать мы его никак не можем», — чекист развел руками. «Ну, рад был видеть. Если что, забегайте. Я здесь бываю редко. Это сегодня видите, что творится?» И в городе переполох. «Вызвали на усиление. Но будете на Петровке, заходите в гости. Буду рад видеть» с удовольствием, — соврал Шаров и протянул незнакомцу руку. — А кого спросить-то? Мужчина тоже протянул руку крепкую и жилистую. — Старший лейтенант Гром Федор Ильич. Шаров пожал руку. — Ну, не буду задерживать, — сказал Гром. — Спасибо, что победили тогда. Шаров кивнул, улыбнулся натянутой улыбкой и медленно пошел в сторону, бурлящая от народа улицы.